Время действия. Следующий день. Утро. Начало девятого. Место действия. Больница. В коридоре у дверей кабинета сидят на лавочках Юнми в черных очках и несколько напряженная Юне. Вместе с ними охранник Юнми. Сижу, жду, когда будут готовые анализы. Вчера вечером щека, которую мне поцарапали, начала неприятно ныть и слегка припухла. Неприятно. Но я рассмотрел ее в зеркало и решил, что криминала особого нет. К утру пройдет. День был еще тот. Сначала генеральная репетиция. Потом генеральная примерка с отдельной фотосессией каждой участницы группы. Потом работа над ошибками, выявленными в процессе всего этого действа. Еще и разговор с Санхеном. В общем, устал. Что там, думаю, какая-то царапина. Заживет? А вот не зажило. Под утро проснулся от того, что щеку конкретно печет и дергает. На часы глянул, без десяти Встал, сходил, посмотрел в зеркало. Убедился, что царапина конкретно так опухла. Вернулся в кровать, подремал в полглаза до подъема и сразу, как все встали, позвонил Юне с телефона охраны. Сказал, чтобы приезжала и везла меня в больницу. Пусть нафиг лечат. То ли с кольца грязь попала, то ли визажисты поспособствовали. Грим мне вчера два раза накладывали. Вполне возможно, что тогда и втерли. Похоже, известие о том, что я еду лечить рану, полученную вчера в стычке с Кюри и Инжон, подействовало на группу, как ведро с холодной водой. Все сразу пришиблись, с тревогой смотря на меня. Испугались беспредельщицы. Чуют кошки дранные, что это грозит им, нехилыми неприятностями. Моментом затихли. Ладно, посмотрим, что доктор скажет. Там видно будет по ситуации, сдавать их Санхену или можно будет обождать. Доктор, для начала шуганувшись моих глаз, осмотрел повреждения и, взяв за подбородок, аккуратно поворачивая мою голову влево-вправо, рассмотрел под разными углами царапину и отправил меня сдавать кровь на анализ. Вот сижу с проколотым пальцем, жду результатов. Прямо с утра мы должны были с Юны ехать в Вильвет, а поехали лечиться. Она уже отзвонилась менеджеру Киму, сообщив о ситуации. Тот стопудово уже позвонил Кихо. Сэнхёну точно сообщат. Никто не хочет быть крайним, тем более, что Вильвет уже профукали. Черт, надо сидеть, думать, что сказать Сэнхёну. Но неохота. Не выспался, щеку дергает, никаких идей в голову не приходит. Не, голова соображает, но думает о том, о чем ей хочется, а не о том, о чем надо. Впрочем, уходя из общежития, я дал задание своим красавицам. Сказал, думайте, как такое могло приключиться и где я поранилась. У меня мозгов не хватает придумать, как отмазать вас от Санхёна. Придумайте, все нормально будет. Не придумайте. Ну уж извините, дурочкой себя выставлять перед президентом не буду. Забрал у ЮНЕ свой телефон, жду от них смс-ку. Сам же пока размышляю над своим сценическим образом. Вчера, после того, как меня торкнуло видением Майкла Джексона, мысли о том, как правильно все организовать и что нужно для этого сделать, так и крутятся у меня в голове, мешая думать о чем-то другом. Тут еще Кихов вчера позвонил, передал пожелание от шефа придумать что-то на японском. Сегодня, кстати, совещание с представителем Sony Music запланировано. Приду туда с опухшей рожей. Вот Сан Хён обрадуется. Или забинтованной. Сан Хён обрадуется еще больше. Блин, ну и дуры эти бабы. Вечно все у них не вовремя. нажалуюсь нафиг на них. Пусть шеф мне делает сольную карьеру. Сейчас еще немного потренируюсь, и нормально будет. После того, как я на концерте сильно напряг связки, голос у меня стал как-то уверенней. Какая-то сила появилась. Ну, как сила? Не шаляпин, даже не подошва от его сапог. Но уже не дрожит, и какая-то уверенность возникла, что да, пусть не громко, но могу. Есть развитие, а дальше, несомненно, только лучше. Тут еще этот японец. «Не, конечно, хорошо, что мною начали интересоваться в других странах. Это очень хорошо. Но вот только как-то много всего сразу сейчас происходит в один момент времени. Все как-то уплотняется и уплотняется. Вообще свободного времени не остается. Подумай о произведении на японском языке», – высказал мне пожелание президент. «На японском? Да нет проблем». А генома Йока – моя первая и яркая японская любовь навсегда. Я же ее песни наизусть заучивал, практикуясь в языке. Подпевал, совершенствуя произношение. Да и вообще, она очень симпатичная девчонка, и песни у нее в стиле Евробит очень приятные. Уверен, что без проблем вспомню что-нибудь из ее репертуара. Только вот у нее голос есть, а у меня нет. Это как из анекдота про тигра и мясо в зоопарке. Съесть-то он съест, да кто ж ему даст? Вот так и я. Вспомнить-то я вспомню, но спеть-то как? Да Йока мне сейчас, как до луны. Кому-то отдать? Не хочу я никому Йока отдавать. У нее отличный репертуар. Точно помню, что после ее «Dancing Hero» каждая ее песня в Японии становилась популярной. А Япония – это не Корея. Население в четыре раза больше. Зачем мне кому-то такое отдавать? Я, конечно, несу благодать во имя добра в этом мире, но я же не мать Тереза в конце-то концов. Чтобы все безвозмездно, то есть даром. Мне тоже надо. А кроме Йока, я вроде больше ничего и не знаю. Хотя... А кое-но по концу? Ну уж эту вещь точно нельзя в чужие руки отдавать. Будет глупостью несусветной такое сделать. Эх, голос бы мне, голос! Хочу голос. Прямо здесь и сейчас. Хочу голос. Госпожа Пак Юнми, прошу вас, пожалуйста, пройдите в кабинет 23, раздается из динамика над дверью, приглашая меня к врачу. Пойдем, посмотрим, что нам скажут. Вздыхаю я про себя, поднимаясь на ноги. Юне тоже поднимается, чтобы идти за мной. Она моя сопровождающая. Юнми же несовершеннолетняя. Потом она платит. Точнее, агентство платит. У Юне карточка агентства. Несколько позже, в кабинете врача. Как я и предполагал, это аллергическая реакция, говорит мне врач, закончив читать с монитора результаты экспресс-анализа, и переводя взгляд с экрана на меня. Он смотрит на меня, я смотрю на него, ожидая продолжения. Чего он на меня выставился? Глаза, что ли, рассматривает? Вот уж счастье подвалило мне с этими глазами. И что теперь делать, доктор? Спрашиваю я, нарушая явно затянувшееся молчание. «Что?» Приходит он в себя после моих слов. «А-а-а!» Нужно более подробно определить аллерген, вызывающий реакцию. Нужно сделать расширенную тест-пробу, которая сможет это прояснить. Но на это уйдет три дня. Врач с вопросом во взгляде молча смотрит на меня. «Давайте сделаем», – предлагаю я. «Мне же не нужно будет все эти три дня провести в больнице?» «Конечно же нет», – восклицает врач. «Просто нужно сдать кровь, а анализ сделают без вашего присутствия». «Хорошо!» – киваю я и снова предлагаю. «Давайте сделаем!» «Сейчас я выпишу направление на сдачу анализа», – говорит врач, поворачиваясь к монитору и пододвигая поудобнее клавиатуру перед тем, как набирать. «Выглядит как аллергия на косметику», – сообщает мне он свои предположения, начиная нажимать на клавиши. «Нарушение кожного покрова привело к попаданию в кровь частиц крема или частиц краски», вызвав вместе этого попадания реакцию организма. У меня и раньше лицо чесалось от косметики. Припоминая, говорю я и спрашиваю, и что же мне теперь делать? В мире много производителей косметики, успокаивает меня доктор, не отвлекаясь от набора текста. Нужно подобрать производителя, чей состав средств окажется для тебя гипоаллергенным. А, понятно, киваю я и благодарю. Спасибо, господин доктор. Вот направление, говорит доктор, доставая из принтера только что отпечатанный листок. Кабинет там указан. Нужно будет подойти к регистратуре, там назначат время и сумму оплаты. Три дня лицо не беспокоить. Никакой косметики, никакого грима. Уменьшить, а лучше всего и вовсе прекратить прием в пищу продуктов, содержащих аллергены. А что это за продукты, доктор? Интересуюсь я. Морепродукты, ягоды и цитрусовые, перечисляет мне доктор, чего есть нельзя. Особенно из цитрусовых – лимоны, из ягод – клубника, мед, шоколад, орехи, экзотические фрукты, цельное молоко. Говядина тоже может вызывать аллергию, имею в виду. Спасибо, господин доктор. Благодарю я, беря направление и думая о том, что, похоже, в жизни моей из еды остаются только сухари. «Господин доктор», – подает голос присутствующая в кабинете Юне, – «прошу простить мой вопрос. Дело в том, что с высокой вероятностью в ближайшие дни у Юнми будут съемки. Это потребует нанесения грима. Что делать, доктор?» «Необходимость этого настолько остра?» Подумав, смотря на меня, с неудовольствием в голосе интересуется доктор. «Да», – кивает Юне, – «Юнми нужно повышать уровень своей популярности». Сейчас хороший момент для этого. Развлекательные каналы встали в очередь, желая видеть Агдан на своих шоу. Одновременно повернувшись ко мне, доктор и Юне смотрят на меня. А чё я? Я ничего. Они сами пришли. В ответ на разглядывание молча пожимаю плечами. Тогда вам следует озаботиться покупкой гипоаллергенной косметики. Отворачивается от меня доктор, беря со стола лист бумаги и принять противоаллергенные препараты. Я сейчас напишу, какие. Спасибо большое, господин доктор. Снова благодарю я, принимая новый листок. И еще... С несколько сконфуженным видом говорит доктор, проследив, как я подкладываю листок к уже имеющемуся. Агдан, могу ли я у вас попросить автограф? Моя дочь будет очень рада его получить. Автограф? Мой? На секунду мешкаю с ответом, бросая взгляд на Юне. «Конечно, доктор!» – говорю я. «Скажите, что написать вашей дочери и на чем? У меня небольшой опыт дачи автографов». Э -э, сейчас!» – вначале тормознув, а потом резко выдергивая на себя верхний правый ящик из стола. «Сейчас я найду, на чем писать!» Выхожу из кабинета в коридор, держа в руке листок с направлением. «Это Агдан! Агдан!» Неожиданно раздается справа. «Та самая!» Смотрю в направлении голосов. Три молодые женщины в белых халатах медработников, переговариваясь, оценивающие меня разглядывают. С ними рядом еще двое мужчин, но те уже в гражданском. «Хорошо, что у меня есть охрана», думаю, я, поворачиваясь к зевакам спиной и устремляясь вперед по коридору. «Как-то с ней спокойнее». Наверное, нужно было помахать или улыбнуться поклонникам. Поклонники, они же деньги.